Отдай мне свое сердце, наступило утро 91-го дня моего пребывания в человеческом обличье. Я Кумихо. Сегодня я не буду обращать внимание на ребенка, даже если снизу снова будут доноситься его крики. Я, как и прежде, буду заниматься своими повседневными делами. И когда наступит следующий день, Я проведу его точно так же. Я успокоилась и открыла книгу, чтобы увидеть, что в ней будет написано сегодня. Д-9. Прибереги и отдай свое сердце человеку, который к тебе придет. Я не думаю, что кто-то придет ко мне. Я никого не знаю и не хочу никому отдавать свое сердце. Какой бред! Я резко захлопнула книгу. Когда я выглянула вниз с балкона, то увидела, что мужчина и женщина вышли из дома. Они уходили каждое утро, так что это меня не удивило. Уф, пожалуй, сегодня я просто поваляюсь и посплю. Я прилегла на диван, но в ту же минуту я услышала, как плачет ребенок. «А?» Однако мне всего лишь показалось. Ох, напугал. Когда я снова легла на диван, то вспомнила о ребенке. А сегодня этот малыш не плачет. Его насморк уже прошел. Обычно люди ходят в больницу, когда плохо себя чувствуют. Но я не знаю, водили ли туда ребёнка. Его ведь не выгнали опять на балкон вчера. Мою голову заполняли мысли о нем. В этот момент раздался стук. Тук-тук-тук. Кто это? Я посмотрела в дверной глазок. Сначала мне показалось, что там никого нет. Но потом я посмотрела вниз, и там кто-то стоял. Тетенька! Это был ребенок! Тетенька. Я колебалась, открывать ему дверь или нет. Но тут ребенок встал на цыпочки и начал подпрыгивать возле двери, словно волнуясь, что я его не вижу. Я не удержалась и слегка приоткрыла дверь. Что случилось? Здравствуйте! Как только ребенок увидел мое лицо сквозь приоткрытую дверь, Он протиснулся внутрь. «Что такое?» «Тетя, я думал, это был сон». «Чего?» «Я думал, мне приснилось. Но я так наелся, что понял, что это был не сон». «Ты сегодня голодный?» Ребенок опустил голову. «Зачем ты пришел? Иди домой». «Нет, я...» ребенок долго молчал. В этот момент я вспомнила слова из книги: « Прибереги и отдай свое сердце человеку, который к тебе придет. Сквозь рваные шорты были видны ноги ребенка. Они все были покрыты синяками. Что с твоими руками и ногами? Я вчера видела, у тебя и на спине синяки были, «Я упал. Ты упал на спину?» Ребенок кивнул. «Где твои мама и папа?» Он молчал. Как только я упомянула родителей, его лицо помрачнело. В этот момент послышались шаги, будто кто-то поднимался по лестнице, и лицо ребенка побледнело от страха. «Я пошел! «А?» Ребенок в панике обернулся, будто бы он попал в неприятности. «Возьми хотя бы это!» Я дала ребенку конфеты и печенье. Он, не оглядываясь, побежал вниз по лестнице. Вскоре я услышала, как хлопнула дверь. Затем я увидела, как соседи снизу поднимаются по лестнице, создавая много шума. Они хихикали, Толкали друг друга и смеялись, словно у них произошло что-то хорошее. В руках у них были пластиковые пакеты, в которых, похоже, была еда. Я понаблюдала за ними, а потом закрыла дверь. В ту ночь крики ребенка вновь заполнили мою гостиную. Звук становился все громче и громче, пронзая воздух. «Почему он так сильно плачет?» Я легла на пол в гостиной, навострив уши и пытаясь прислушаться. Я слышала, как кричала женщина. Она спрашивала, почему ребенок прячет под одеялом конфеты и ест сладости. Голоса женщины и мужчины смешались с глухим звуком хлопка и детским плачем. «Мама! Мама!» Ребёнок всё время плакал и звал маму. Мне было любопытно, кого он называл мамой и кем была женщина, с которой он жил. Нет, я не хочу знать. Я правда не хочу знать. Мне удалось немного поспать.